Глава шестая. План Б. Кензи. Кондениел паранойя. Проходит пара минут, прежде чем мне удается выровнять скачущее, словно по горкам дыхание. Наверху гремело и падало, а теперь мертвецки тихо. Настолько, что я слышу, как сглатываю и втягиваю носом воздух. Надеюсь, бас цел. Надеюсь, он смог выбраться или спрятаться. Наверняка знаю одно — лавандр не активирован, иначе давно бы меня нашёл. Я прислушиваюсь к звукам. На улице лают собаки. Ветер наседает на деревья, и ветки поскрипывают, поддаваясь ему. Представляю раскачивающихся висельников. Чёрные птицы выклевали им глаза, пустые, точно два тёмных колодца. Кажется, лавандр ходит прямо надо мной или рядом, и от этого мое треклятое воображение слетает с катушек. Дорисовывает картинку, будто он паукообразный пришелец-лицехват, который выпрыгивает на меня из темноты, присасывается, а я барахтаюсь не в силах ничего сделать. Страх просачивается под кожу и завладевает разумом. Сердце колотится, стуча по барабанным перепонкам, и отдавая в висках. Стены вокруг меня сжимаются. Дышать становится труднее. За пределами дома слышится завывание, но вскоре оно рассеивается, теряется в коридорах и застревает в трещинах. Но я продолжаю держать его в уме, как в клетке. «Псы, они совсем рядом?» От этой мысли накатывает тошнота. Я сминаю рукава куртки и закусываю губу, чтобы унять подкрадывающуюся панику. Мне мерещится запах стирального порошка, но это отголоски прошлого. В кармане лежит еще один мяч, последний. Использую впустую и потеряю преимущество. Возможно, Ромео и Грейнджер выдохлись, гоняя псов по городу, и тот вой предзнаменовании, что они несутся сюда. озлобленнее и ненасытнее, чем прежде. И почему Уиджи и Кеплер молчат? Вероятнее всего, не хотят спровоцировать лавандера, навредив нам с базом. Да, определенно, дело в этом, а не в том, что их сожрали и отрыгнули. Есть у лавандеров важная особенность — заскриптованность. Они, как любит говорить Грейнджер, напоминают отлаженный код и действуют по выверенной схеме. В мужчине, судя по всему, это папаша Кеплера, прошит ряд действий, и он должен их выполнить. И чуйка мне подсказывает, что одно из них — найти сына. Очевидно, травмы Кеплера оказались слишком сильны, раз даже Уиджи попал в передрягу. А мы? Мы все идем одной с ним дорогой. И если та ведет в обрыв, то и падать нам тоже вместе. Один за всех — И все тут придурки. Лавандеры, проявляющие агрессию, опаснее всего. Одно дело, мои родители, которые снова и снова точно в зацикленном кошмаре сообщают мне о болезни папы. Совсем иное, чокнутый папаша Кеплера, моделируя фильм про маньяка, бегает за тобой по дому. Как преодолеть столь глубокую травму? Дать отпор? Если так, надеюсь, бас его поколотил, но не сильно, не хотелось бы активировать. Постепенно приходит понимание, засиживаться нельзя. Время играет против меня. Не выйду пока по дому, снует Лавандер, застряну тут до рассвета и вряд ли выживу, когда вернутся псы. И все бы ничего, но Уиджи и Кеплер ждут помощи на втором этаже, а в кармане мой блокнот. Останусь в черте города до утра, и он исчезнет, А там, где я впервые его нашел, будет лежать полупустой, мертвый кусок бумаги. Сотрется все написанное за времени жизни. Сюжетные повороты, намётки конфликтов и арки персонажей. Нет, потерять записи страшнее смерти. Они единственные, что держат меня на плаву. Заставляют бороться и двигаться дальше. Без рукописи нет меня. Нет и папы. Вспоминаю его голос в тот последний вечер. Тогда я не знал, чем все обернется. Не знал, что отцу станет хуже, и наутро за ним приедет скорая. Когда он, сидя в инвалидном кресле, пролистывал мои заметки, написанные о нем и нашей семье, то тепло мне улыбнулся и сказал, «Кензи, ты талантливый, не бросай это дело. И пока частичка меня есть в твоих буквах, значит, буду жить и я». Не могу избавиться от ощущения, что папа стоит за моей спиной, когда воображение рождает образы и переносит их на страницы. Глупо цепляться за прошлое? И кажется, я выбираю быть глупым. Выбор — это то, что ни жизнь не сможет у меня отнять. Допустим, мне удастся проторчать в кладовке еще какое-то время, но сколько? На моих глазах озверевшие фантомы ломали двери, Выбивали оконные стёкла и сносили заборы на своём пути. Жуткое зрелище. Один пёс оставил вмятину в металлической ролете, и с той ночи загнать себя в угол стало моей личной фобией. Вдоль позвоночника бегут мурашки. Я вздрагиваю от каждого скрипа и шороха, и откуда-то сверху, наложившись на первую, доносится вторая пара шагов. «Ещё один лавандр?» Или это бас? Во мне мгновенно вспыхивает надежда, которая подталкивает открыть кладовую и выглянуть в гостиную. Первый шаг требует силы воли, второй — смелости. А взяться за перила значит одержать победу в борьбе с собой. Дверь на улицу совсем близко, искушает сбежать. Мне стоит вернуться в прихожую, выйти на крыльцо, пока не поздно, и моя жизнь спасена». Пробраться до оставленных на дороге велосипедов меньше из проблем. Мальчишкам всегда можно сказать: "Простите, появился новый лавандер, и мне пришлось думать о себе". Все хоть раз до попадали в рисковые ситуации, никто не осудит. Никто, кроме меня. Трус, произношу я одними губами и качаю головой. Соберись, Кензи, и вспоминай слова Базза. Гостиная. А за ней кухня. Справа. Нет, слева вторая лестница. Лучше поднимусь по ней. Надеюсь, она не скрипучая. Не хотелось бы вновь выдать себя столь же нелепо. Риск сдохнуть, но я готов. Вылетела из моего рта перед всеми мальчишками с такой уверенностью, что я и сам поверил. Но то, показная бравада. Мне страшно. И умирать совсем не хочется. Внезапно на втором этаже раздается грохот, будто кто-то выбил дверь или уронил мебель. Затем что-то тащат по полу. После непонятный шум, и вот уже снова шаги, но теперь вниз по лестнице. Я резко перевожу свет фонарика в сторону ступенек, очерчивая силуэт в тумане. «Это я, без паники». Бас подходит ко мне вплотную, и «какое же счастье!» Я не верещу во все горло, поскольку, кажется, у меня случился сердечный приступ. «За мной, сэр Маккензи!» Запыхавшись, бас вытирает солба испарину и уверенно тащит меня за собой. «Пропустишь все веселье?» «Постой!» Я понижаю голос до шепота. «А лавандр?» «Заперт!» «Поспешим!» Мы поднимаемся на второй этаж и оказываемся, судя по всему, в коридоре с недаемым тьмой. Я хлопаю по моргающему в моей руке фонарику, и тот вновь освещает нам путь. Тумана практически нет, он лишь слабо стелется по полу ковром. Должно быть, не успел подняться с первого этажа. В шагах пяти-шести перед нами дверь. Она истерзана попытками фантомов проникнуть внутрь и выглядит так, будто зверь оставил на ней следы своих когтей. Справа от нее еще одна. а левее коридор уходит вглубь. Там дверь одной из комнат подперта стулом, а из-за нее доносятся размеренные шаги. Бас довольно кивает в ту сторону и подсвечивает фонариком. Я забежал вон в ту, выломал окно и вылез по трубе. Чуть без штанов не остался. И хорошо хоть землю в тумане не видать, иначе бы не спустился. Да уж, думаю я, со страхом высоты в нежизни жизни, ни сладко. Бас проходит в соседнее крыло и переводит луч света на дальнюю дверь. Там гостевая спальня и выход на лестницу во двор, где мы с тобой не смогли пройти. Поднялся и выломал. А эту комнату с лавандером пришлось подпереть стулом. Он невинно пожимает плечами. Переусердствовал и чуть с петель случайно не сорвал. Не запиралась. Лавандеры не гении мысли. Удастся их поймать в закрытом помещении, считай, спасся. Защёлки они открывать пока не научились. Но если не запереть дверь, могут и выбраться. Например, подергав за ручку. Видел своими глазами. Теперь понимаете, почему я тут в параноика превратился и постоянно перепроверяю замки. За подпёртой стулом комнатой копошатся и бормочут. «Выходи, трус! Сюда иди, паршевец!» и пускай чокнутый лаванда адресует слова сыну, это не помогает. Я надеваю их на себя, как тяжелое от дождя пальто, и несу... Трус. Отражается эхом мой собственный голос в голове и разносится в те уголки сознания, которые я привык ото всех прятать. Меня терзают сомнения. Не появись, Бас, поднялся бы я по лестнице, чтобы спасти Уиджи и Кеплера, Боюсь этого уже не узнать. Трус? Неправда, — звучит уверенность. Кого ты обманываешь? — спорит с ней противный голос, и я заталкиваю его поглубже. И уже не отделить, где реальность, а где самообман. А ты хорош, — говорю я Базу, пытаясь натянуть улыбку. А где его родители? Понятия не имею. Я оглядываюсь. Ты в норме? «Не уверен, что вообще когда-то был». Он подгоняет меня битой в поясницу. «Действительно», — бурчу я в ответ. «Уиджи!» — громко зовет Бас. «Кэп!» Слышу, возню за дверью с отметками когтей и направляю туда свет. баск крадется к ней, прислоняет ухо и трижды стучит. На нашем языке это означает «Вы в порядке, придурки?» «Эй, вы там?» — спрашивает он в зазор. Через секунду я слышу, как по ту сторону двигается мебель, пол протестующе скрипит, щелчок замка, и перед нами появляется Уиджи в изрядно потрепанном спортивном костюме. Долго живы, придурки! Фыркает он, пропуская нас внутрь. Думал за дверью лавандер, не разобрать было. Вот мои притихли. А где новобранец? Вытягивает шею Бас. Луч от моего фонарика проходится по ковру. и натыкается на сгорбленную за кроватью фигуру. Кеплер, не поднимая глаз, обнимает себя руками и дрожит, аж зубы стучат. Он, — сглатывая свой страх, — не в порядке. По комнате прошелся ураган. Плакаты на стенах разворованы, одежда из комода вывернута наружу, а сам комод выглядит так, будто его много раз чинили наспех. «Надо уходить». Моментально собирается Уиджи, словно ничего из ряда вон вовсе не случилось. Через стенку доносится завывание, и его уверенность, на мгновение откликнувшаяся во мне, тут же раскалывается, как хрупкая ваза. Это не псы, а нечто иное. Кеплер закрывает уши руками и раскачивается, ударяя себя по голове, пока Уиджи не перехватывает его запястье. Я, точно заворожённый, иду в соседнюю комнату на звук и, подойдя к двери вплотную, понимаю, что оттуда доносится женский плач, который отскакивает от всех поверхностей и бьёт в мою грудную клетку, сжимая сердце до боли. На стене коридора развешаны семейные фотографии в рамках. Одна из них треснула и съехала портье идиллию. Я возвращаю ее на место, будто это могло бы исправить произошедшее с Кеплером, но рамка снова съезжает. До да чего наивно. Бас отодвигает меня в сторону. «Давай-ка лучше я». Уговаривать не приходится. Он толкает дверь битой, и я захожу в спальню следом. У туалетного столика справа сидит всхлипывающая женщина. На ней легкая сорочка с кружевными оборками. Тонкие, как у ожившей скульптуры, плечи трясутся. Женщина замазывает синяки на шее и вытирает платком дорожки из слез на впалых щеках, но нас совсем не замечает, словно заперта в своем горе, где нет ни окон, ни дверей, только она, пленница своего кошмара. В кровати напротив входа сопит мужчина. На нем дырявая футболка в пятнах, оголяющая пузо, и штаны с расстегнутой ширинкой. Многодневная щетина покрывает оплывшее лицо, а рука свисает к бутылке на полу в извращенной инверсии сотворения Адама. Он продолжает спать, пока жена плачет, и это кажется мне настолько сюрреалистичным, что я не сразу отхожу от увиденного. Сотворение зла. Опустив взгляд, замечаю сжатое в его руке горлышко разбитой бутылки, которым, как тут же представляется, идеальнее всего перерезать еремную артерию, угрожая жене. Пахнет разлитым пивом, пропитавшим ковер, и, кажется, пары алкоголя въелись теперь и в меня. Они проникли без приглашения и превратились в воспоминания, отпечатавшиеся под веками навсегда. Мужская туша переворачивается, и женщина с опаской оглядывается. Лунный свет неестественно выбеливает ее черты, делая их искусственными. Как у тех манекенов, которые торчали из мусорных баков, когда очередной магазин обанкротился. Никому не нужные и однажды забытые на свалке. По всей видимости, это родители Кеплера. Не лавандеры. Живые. Из приоткрытого окна рядом с кроватью пробирается сквозняк. Женщина сжимается и вздрагивает, но, видимо, страшится даже с места сдвинуться, чтобы прикрыть створку. Я снимаю с себя куртку и делаю к ней шаг. «Кензи» — останавливает меня бас, но я вырываюсь. Через день она твой благородный жест и не вспомнит. Но помощь ей нужна сейчас. Накрыв ее посиневшие от синяков плечи, я пячусь и врезаюсь в Уиджи. «Что за...» Он прикладывается лицом о мой затылок и на секунду замолкает, а потом вцепляется мне в плечо. «Сваливаем. Сейчас же!» С улицы доносится вой. Уиджи. «Our last night. Same old war. Соберись», — встряхиваю я Кензи, и его пустые глаза наконец находят мои. Он отрешенно кивает и следует за мной в комнату к Кеплеру. как промокший бездомный котенок. Доверяет моим решениям, хотя я сам в них уверенности совсем не чувствую. Вдалеке раздается завывание пурпурных псов. Мы трое на мгновение замираем в узком коридоре и тут же приходим в себя. Желание жить, оно такое, быстро приводит в чувство. Надо найти способ выбраться, не спускаясь на первый этаж. Я прикусываю щеку изнутри. «В гостевой комнате есть выход на уличную лестницу», — говорит Бас. «Я выломал дверь». «Проверь ее. Если псов нет, спустимся там». Поворачиваюсь к вжавшемуся в угол Кензи и щелкаю пальцами перед его остекленевшими глазами. «Очнись. Следи за лестницами». Бас бросается выполнять приказы, а Кензи заторможенно хлопает ресницами и также медленно выходит в коридор. Я приближаюсь к Кеплеру и сажусь перед ним на корточке. Он смотрит перед собой и покачивается точно кукла-неваляшка. «Приятель, надо выбираться». «Это моя вина». Его слова путаются, натыкаясь друг на друга. «Моя, моя, моя!» «Надо было спустить курок!» «Надо было!» «Нет тут твоей вины. Я кладу руку ему на предплечье и слегка сжимаю, пытаясь ободрить». Кеплер отбрыкивается, пихая меня, и я заваливаюсь назад, ударившись о комод. На улице ревет сигнализация. Совсем близко. Буквально через стену. Значит, псы подобрались к дому. В комнату влетает бас. Они внизу, во дворе. Поднимаются сюда. Следом появляется Кензи. Один или два на первом этаже. Снизу слышится грохот. Мы втроем переглядываемся. В глазах Кензи и База красной строкой мигает слово, начинающееся на «п». И это не псы. Баз указывает битый на коридор. В комнате с лавандером открыто окно. Пока он трансформируется, успеем выбраться по трубе. Но выдержит ли? Лестница скрипит от топота лап, и я хватаю База за толстовку. Не успеем. «Баррикадируй дверь и ломай окно. Спустимся по крыше». Кензи освещает коридор. Луч фонарика вздрагивает, когда на лестнице появляются пурпурные псы. Их единственный правый глаз упирается в нас, а ноздри выпускают пар. «Понял». Кензи захлопывает дверь, закинув псам мяч. Бас с легкостью перекрывает проход шкафом. «Они ведь не смогут?» Дом сотрясается, и Кензи отшатывается. «Сломать ее!» Смогут, малыш. Похлопываю его по спине, надеясь вывести из ступора. «Тут все хлипкое, как твоя самооценка». Он закатывает глаза, но уголок его рта дергается. Очень смешно. Бегу к Кеплеру, а Амбас рывком срывает штору с карниза и обматывает ею кулак, а после выбивает окно. Осколки от удара осыпаются на ковер вместе с деревянной рамой. Кензи бросает на них одеяло, чтобы никто не поранился, вылезая наружу. Псов не наградили высоким интеллектом, но силы им не занимать. Они уперто будут долбиться в дверь, пока не проломят ее или не прогрызут в ней дыру. «Эй!» — я встряхиваю Кеплера, наплевав на бережное отношение. «Нужна твоя помощь сейчас! Ты с нами?» Он поднимает на меня замыленный взгляд. Губы трясутся. «Надо уходить. Мы тебя тут не бросим, но придется подняться, понимаешь?» «Вы не бросите меня?» «Говорю же, нет. Ты теперь один из нас, мертвый мальчишка». Кеплер моргает, туго соображая. «Мое сердце вот-вот проломит грудную клетку, а игнорировать ходящую ходуном дверь становится все труднее». Не могу же я сказать, что если он не соберется, то превратится в труп. В доказательство моих мыслей по двери идет трещина. Похоже, пробили. Нас и псов разделяет лишь хлипкий шкаф. На счастье дрожь Кеплера отступает. Он сглатывает, а затем предпринимает попытку встать. Его лицо в красных пятнах, а ноги точно ватные». Я поддерживаю его за пояс и подбадриваю на ходу. «Облокотись. Ты молодец. Отлично справляешься». Мы пробираемся к окну. Постепенно шаги Кеплера становятся увереннее, и я его отпускаю. Он горбит спину, весь сжавшись, но держится. Под моими ногами хрустит стекло. Я выглядываю на улицу и вслушиваюсь в звуки снаружи между ударами псов в дверь. Затем сообщаю. «Все чисто. Спускаемся». Первым на крышу выбирается побледневший бас. После я подталкиваю к окну Кеплера и оттягиваю рукава его толстовки, будто ребенку, чтобы он их зажал в кулаках и не порезался. Следом идет Кензи, а я замыкаю процессию. Псы продолжают рваться в комнату, и это прибавляет мне оптимизма. Их увлеченность дает нам шанс выбраться отсюда живыми, Главное — не шуметь, и доберемся до велосипеда в целыми. Пока мы будем стоять под стеной, псы не поймут, что в комнате нас больше нет. Начнем отдаляться, и они побегут за нами. Надо действовать быстро и сообща. Мы спускаемся по деревянному столбу козырька, и бас помогает каждому из нас не расшибиться о землю. «Наши велики во дворе. Я киваю Кензи и указываю ему на ориентир. «Верхушку дерева в тумане видишь, а не под ним». «А наши у дороги со стороны главного входа», — шепчет Кензи. «Вы с Кеплером езжайте, а мы с Базом обойдем дом и за вами». «Нет». «Я отрицательно качаю головой». «Мы с Базом уходим первые». «Бери наши». «Они ближе». «А мы отвлечем их свистом и поедем к границе города через стадион». «Услышите, как псы выбегают?» «Переждите». а после уходите к бензоколонке и держитесь окраина, чтобы мы не пересеклись, встречаемся у главной дороги. «Почему это вы с базом? возмущается Кензи, чем вызывает во мне прилив раздражения. «Это твой велосипед, ты садись!» В доме гремит мебель, и на мгновение я перестаю дышать. «Нет времени на споры, малыш, скоро рассвет!» «Я не маленький», — надувает он губы. «Не опекай меня!» Раз не маленький, я подхожу к нему вплотную и почти шиплю, стиснув зубы. «Делай, как велено!» Кензи мерит меня взглядом, затем отталкивает и отворачивается. «Засунуть бы тебе твое геройство в задницу! Да я пацифист!» Я игнорирую колкость, и мы с базом скрываемся во мгле. Кензи. NF. Paralysed. Небо светлеет, а туман отступает прочь. Утро подкралось незаметно, и я надеюсь, что все мы успеем выбраться, пока город не превратил нас в тыкву. Меня одолевает гнев. Я зол так сильно, что даже страх отходит на второй план. Вот всегда Уиджи так поступает. Лепит из себя героя, хотя никто не просил. Бас, если вдуматься, ему подстать. Им бы под руку и в Марвел. Такие спасатели гибнут от щелчка Таноса, пробивая весь зал на слезу, а потом возвращаются под шквал аплодисментов. Таких, как я, даже паук не укусит, потому что при виде него я бы бежал к канадской границе. Боже, зачем про пауков вспомнил? Я поглядываю на часы. Псы, снеся забор и кусты, убежали. И теперь, по моим прикидкам, они уже на приличном расстоянии от нас. В моменты озлобленности их встроенный радар, улавливающий мальчишек, будто сбивается, иначе бы нас Кеплером сразу схватили за задницу. Не пойму, от чего бешусь сильнее. От того, что Уиджи в меня не шибко верит, или из-за его треклятой опеки. А я ведь и сам мог добраться до великов и по-геройски отвлечь на себя фантомов. Нет, Кензи, езжай с новеньким, ведь только в няньке ты и годишься. «Идем». тормошу я осевшего на траву Кеплера. Пора ехать. Он поднимается, и мы без проблем добираемся до великов под деревом, взбираемся на них и едем в сторону, противоположную от той, где скрылись Уиджи и Бас. Я пытаюсь отстраниться от своих же эмоций, но они словно в гонке настигают меня и бьются о бампер. Смотрю в зеркало. Кеплер не отстаёт, и мне становится стыдно за свой ребяческий эгоизм. Моё пубертатное нытьё — пустышка в сравнении с тем, что произошло с ним в том доме. Хоть триллер пиши. Пиши. Я резко торможу, разбрызгиваю воду в луже. Кеплер чуть в меня не врезается, но успевает сбавить скорость. Мой блокнот остался в кармане куртки. Той самой, которой я накрыл его мать. Каждая буква, впитавшаяся чернилами в бумагу. Каждая строчка, отпечатанная на обратной стороне листов. Каждая точка, поставленная ради того, чтобы дать жизнь новому предложению. Все это сотрется раз и навсегда. Кеплер нарушает молчание. Голос его звучит сипло с надрывом. «Ты в порядке?» «Нет». «Я слезаю с велосипеда и начинаю ходить по кругу. Одна важная для меня вещь осталась в твоем доме. Не заберу сейчас...» С рассветом она сотрется. Мы можем пойти вместе. Плохая затея. Я отмахиваюсь и пытаюсь связаться по рации с Уиджи и Базом. Непонятно, сколько твоих травм там еще вылезет. И светает. Нельзя медлить. Могу доехать до границы сам. Я прекращаю нервно метаться, и мы встречаемся взглядами. Все знают, мертвые мальчишки не ходят поодиночке. Если довезу Кеплера до черты города, то за блокнотом вернуться уже не успею. Отправить одного означает нарушить правила, которые ведь не зря придумали, верно? Накосячу, и Уиджи никогда не сможет относиться ко мне как к равному. Без шансов. Не переживай, наигранно улыбается Кеплер, и меня одолевает неумолимое предчувствие беды. Буду гнать быстро, обещаю. Уверен. Он кивает. Во мне идет борьба. На воображаемых весах я взвешиваю «за» и «против» и пытаюсь просчитать риски, но рассуждать здраво выходит со скрипом. Мгла почти рассеялась, а мысли мои все так же туманны. Все они о блокноте. Я блуждаю в них точно потерянный. Вернуться — глупость и эгоизм. Но могу ли я поступить иначе? Да и что может случиться, правда ведь? Вернусь туда и обратно. Мигом, будто за спиной развивается супергеройский плащ. Кеплер будет в порядке, а блокнот цел. Уиджи и ба делают крюк, и я успею раньше них. Никто о моей шалости даже не узнает. Кажется, решение давно принято. «Гони». Я поднимаю свой велосипед и перекидываю ногу через раму. «Срезай где сможешь и не останавливайся, понял?» Да. Мы разъезжаемся, и беспокойство растёт вместе с расстоянием между нами. Застревает где-то у горла, а затем опускается тяжёлым грузом в располённые скоростью лёгкие. Щеки горят, икры требуют передышки, но, как говорится, отдохну, сдохнув. И нравится мне, что слова эти "отдохнуть" и "сдохнуть" иронично сходны. Будто в детстве тебе не просто так дают кубики с буквами. Чуть ошибёшься в своём выборе, перепутаешь комбинацию и пиши завещание. Вместо отпуска на Бора Бора билет в один конец, гроб с вельветовой обивкой по акции и сырая земля. В любую другую ночь я бы проявил осторожность. Без чёткого плана и выверенной стратегии в туман меня не загонишь. Но даже перспектива застрять в кладовке до рассвета не страшит так, как исчезнувшие навсегда записи. «Правилам я привык следовать без преувеличения, с самого появления на свет». Мама рассказывала, что при рождении медсестра меня перевернула, похлопала по спинке и взглянула со всей строгостью, когда я не издал ни звука. Сказала, как отрезала. «Плач». Я и заплакал. Видимо, испугался. «Грейнджер!» Кто бы сомневался. «С этим не согласился». и уверил, что мама в состоянии шока попросту перепутала слова «плач» и «мальчик», поскольку «не плакать сразу» — вариант нормы, и никто в здравом уме такое не сказал бы. Я несколько дней с ним после этого не разговаривал. Умеет же он за умностями своими разрушить всю магию. Я подъезжаю к дому Кеплера с заднего двора для экономии времени и бросаю велик в траве. «Поблизости никого». только свет загорается в редких окнах соседей. Я вбегаю по внешней лестнице внутрь, перепрыгивая через несколько ступенек и проскальзываю в выбитую базом дверь прямиком в гостевую спальню. Из нее попадаю в темный коридор. Перепрыгиваю через подпирающий дверь стул, цепляясь носком кет. Лечу вниз со стремительным притяжением, ударяясь лбом и локтями об пол. Да так, что из глаз летят искры. С трудом нахожу в себе силы подняться и кое-как через боль в теле, держась за стену, бреду дальше. В спальне родителей Кеплера приоткрыта дверь. Я захожу внутрь в надежде, что картина, въевшаяся мне в память, стерлась, но все на своих местах. Стараюсь не думать о том, сколько мать Кеплера пережила под этой крышей, но мысли, а не без кусают больно и оставляют следы. Надеялась ли она, что с переездом в новый город всё изменится, или давно потеряла веру? Об этом тоже не думаю. И о том, как будут развиваться события после моего ухода, завтра и послезавтра, совсем не думаю. Чужие травмы, всегда чужие. Пусть так оно и остаётся. Возможно, вы решите, будто мне никогда не доводилось видеть подобного. Вот я и впечатлился. Но это не совсем правда. Я наблюдал похожую трагедию одной семьи, прикрытую жаккардовыми занавесками под заказ и пропитанную ароматизатором для дома за 500 баксов. Настолько приторным, что находиться рядом было невыносимо. Есть среди нас один мальчишка, которого мне отчаянно хотелось спасти. Мать его по-своему любила. Ядовитой любовью. Отравляла. разъедала и оставляла шрамы, похожие на оспины. Не снаружи, а глубоко внутри, там, где увидит не каждый, спрятанные под восковой улыбкой и сияющим взглядом. Отец его, тут я не уверен, любил ли он хоть кого-то, кроме себя. Такие люди давать не умеют. А если и дают, то взамен всегда просят непосильную для человека плату». С виду благополучная семья с гаражом на три машины, а на деле так уж сложилось в умах людей, что за идеально подстриженным газоном и низким забором проблем не спрячешь. Красивая картинка, красиво под любым углом. Мне же давно очевидно, сколько газон ни стринги, скелеты под ним никуда не денутся. Всхлип матери Кеплера вырывает меня из воспоминаний. И я слегка смущаясь снимаю с нее куртку, достаю блокнот и вновь накрываю ее плечи. Она даже не вздрагивает, лишь переводит на меня опустошенный взгляд и заторможенно моргает. «Это все дурной сон, внушаю я ей, и из моего рта вылетает облако пурпурного дыма. Но просыпаться рано. Снаружи завывают псы, а значит, Уиджи и Бас выехали за пределы города». Сердце уходит в пятки. Я отхожу назад и выбегаю из спальни. В конце коридора стоит лавандер отца Кеплера, которого я умудрился выпустить, споткнувшись о стол. «Браво, Кензи!» От осознания своей глупости пульс подскакивает. Первой реакция бежать, но резких движений лучше не делать. Двигаюсь по стене в сторону ближайшей лестницы в гостиную, И по какому-то нелепому стечению обстоятельств всё происходит так быстро, что от неожиданности я застываю, будто олень перед светом фар. Никаких игр в гляделке или фраз-прелюдий. Лавандр не мешкает. Шагает ко мне, шатаясь, и ухмыляется. Туша наваливается на меня, припечатывая к двери, а я едва уворачиваюсь от удара. Фонарик выпадает из моих рук, и луч света, как мячик, скачет по обоям, пока не останавливается. Драки я всю жизнь обходил стороной. И вот, поглядите-ка, отхватываю за свой выбор. Лавандер сжимает ворот моей толстовки, и его кулак летит мне в лицо. Перед неизбежным столкновением я зажмуриваюсь и втягиваю голову в плечи. «Пап!» — звенит знакомый голос. Разлепляю веки и оборачиваюсь на крик. Слева у лестницы стоит кеплер, сжимая в дрожащих руках пистолет, и тут я вспоминаю, что его отец — коп. Лавандер отпускает мой ворот, разворачивается к сыну и, заплетаясь, движется к новой цели. Моё оцепенение оттесняется негодованием. «Зачем ты вернулся, глупый птенчик?» С первого этажа и улицы доносится грохот. Моё внимание рассеивается. Я верчу голову, глядя то на Кеплера, то на выбитую дверь в гостевой спальне. Псы уже в доме и вот-вот окажутся наверху. Во рту пересыхает, руки и ноги не имеют. Я сжимаю и разжимаю пальцы, пытаясь вернуть им чувствительность, но в мыслях только стук лап, скребущих по лестнице. Пап! Кеплер снимает пистолет с предохранителя и направляет дуло на лавандера в шаге от него. «Я тебя обыграл!» Затем одними губами Кеплер произносит «пау!» и нажимает спусковой крючок. Только выстрела нет. Глаза Кеплера в ужасе расширяются, и в этот момент на него сзади набрасываются пурпурные псы, а лавандер начинает менять форму, превращаясь в фантома. Он пузырится, становясь чёрным. Конечности хрустят, и виды изменяются до бесформенных. Кто-то кричит. «Возможно, это делаю я». Псы вцепляются в лодыжки Кеплера, и их головы меняют форму, превращаются в пурпурную жижу, которая поглощает его ноги и поднимается выше. Пистолет выпадает из рук Кеплера, но тот даже не сопротивляется. И я трясусь так, что до крови прикусываю язык, но боли нет. Оцепенение чуть отпускает, и я шарю по груди, нащупывая свисток, и хватаю его губами. Выпускаю воздух из лёгких в отчаянный свист. Когда фантом набрасывается на голову Кеплера, а жижа из лап и хвостов словно переваривает его, я снова и снова издаю свист, но это не помогает. из другой части коридора долетает рык. Я резко поворачиваюсь к гостевой спальне. В проеме, куда уже добираются предрассветные лучи, стоит еще один пес. Из его пасти стекает фиолетовая слюна. Он шагает в мою сторону и клацает зубами в предвкушении. Я прижимаюсь к стене, будто хочу в нее провалиться, и пытаюсь заставить окаменевшие ноги двигаться — мелкими и неуверенными шагами. Ощущаю, что иду по стеклянному мосту, который вот-вот обрушится подо мной. Но справа единственный для меня шанс спастись — комната, откуда мы до этого выбрались с мальчишками через окно. Дверь туда разломана. В ее центре зияет дыра, сделанная псами, и я не могу здраво оценить, получится ли у меня протиснуться через нее. Всего лишь резко открыть дверь и протиснуться через дыру в шкафу, Кензи. Открыть и протиснуться. Проще простого. Слышу мерзкие булькающие звуки. Бросаю взгляд в сторону Кеплера и тут же жалею. Он полностью поглощен пурпуром. Его фиолетовая рука тянется ко мне, словно прося о помощи. А на том месте, где раньше было лицо, образуется глаз. Око фантома. Кеплера не спасти. Ком отчаяния встает в горле. Делаю шаг в противоположном направлении вдоль стены и ощущаю затылком рамку с фотографией. Я хватаю ее и бросаю в пса, срываясь к дыре в двери. Не знаю, попал ли, но пес издает рык, и его когти царапают деревянный пол за моей спиной. Тяну за ручку с невиданной силой, и она чуть не отрывается. Наплевав на острые выступы в дыре шкафа, я пролезаю в нее, цепляясь одеждой. Толкаю свое тело вперед, чувствуя внезапный прилив энергии, вопреки впивающимся в кожу щепкам и кровоточащим порезам на ладонях. Пурпурный пес кусает меня за ногу, как раз в тот момент, когда большая часть меня оказывается в шкафу, подпирающим дверь с той стороны. Я пинаю пса по морде и ору так, что саднет горло. Хватаюсь за свисток и дую. Пес на секунду прижимает уши и теряет бдительность. Этого достаточно. И мне удается вырвать из его пасти ногу, лишившись обуви. Тяжело дыша, я падаю на ковер спальни Кеплера, вывалившись из шкафа. Немедленно вскакиваю и бегу к выбитому базам окну. Один из осколков на полу врезается мне в пятку, и я невольно подгибаю ногу, стискивая зубы. А вот эту боль уже ощущаю. Она прорывается даже сквозь страх. Стоит выдернуть осколок, в глазах собираются жгучие слезы. Перекидываю через раму сначала одну ногу, упираясь в черепичный козырек, а затем и вторую. На улицу выбираюсь, почти не соображая, и механически спускаюсь по столбу вниз. Руки дрожат, и я соскальзываю на землю, ударяясь копчиком. С усилием заставляю себя подняться. Затем бегу, прихрамывая к велосипеду на задний двор, практически падаю рядом с ним, спотыкаясь. Пес спускается по внешней лестнице, и когда его заносит, врезается на лету в ограждение. Подняв велосипед, я запрыгиваю, хаотично соображая, как ехать, и, наконец, Мышцы вспоминают. Кручу педали вопреки ноющей пульсации в стопе. Носок влажный от пропитавшей его крови, а за спиной клацают челюсти. Я стискиваю зубы и через боль ускоряюсь. Солнце поднимается из-за горизонта, и мою грудь пронзает адская боль. «Я должен успеть! Обязан! Иначе все будет зря!» Дорога передо мной превращается в размытое пятно, а на педали я жму так рьяно, что в ушах свистит ветер. Но сколько бы усилий я ни прикладывал, от случившегося в том доме мне не сбежать. Оно будет стучаться в окно после захода солнца. Оно будет дышать в затылок и исчезать, стоит мне обернуться. Оно будет тем ноющим шрамом, что стягивает кожу даже спустя годы. Оно просто будет, и никуда от этого уже не деться. И насколько сильно бы меня не возненавидели мёртвые мальчишки за мою безответственность, никто из них не разочаруется во мне сильнее, чем я сам. Когда туман остаётся за спиной, а рассвет удаётся обогнать, я падаю с велосипеда в траву, вгрызаюсь в землю пальцами и кричу. Кричу, кричу, пока желудок не извергает свое содержимое наружу. Чувствую на плече чью-то руку. В нос бьет запах лака для волос. Голоса мальчишек сливаются в белый шум, и темнота встречает меня объятиями, как самого близкого друга.